Глава 7. Почки в Фейсбуке. Эдди Биатрис двигался быстро и решительно. При встрече он крепко пожал мою руку. Когда мы сели, он вытащил из кармана смартфон и положил его на стол, чтобы следить за временем. У него был назначен визит к врачу в клинику, расположенную через дорогу, и он не хотел опоздать. Я незаметно оглядела его, пока он пил кофе. У Эдди была легкая манера общения, присущая хорошим продавцам, и доброе лицо. Когда он поставил чашку на блюдце, я подумала, отдала бы я этому человеку свою почку. Знаю, неожиданная мысль, но только если не знать контекст. Когда перед Эдди замаячила перспектива хронического гемодиализа и годы ожидания донорской почки, он решил взять судьбу в собственные руки и нашел себе донора. Поиск в интернете. Несколько красноречивых писем и немного везения в придачу, и незнакомка из другого конца страны пожертвовала ему свою почку. Я тоже нашла Эдди с помощью интернета, но совершенно с другой целью. Мне хотелось знать, чего ему стоило трезво оценить то незавидное будущее, которое сулили врачи, постоянный диализ, повышенная утомляемость, нескончаемое ожидание и найти иное решение». Учась в медицинском университете, мои однокурсники и я получили возможность два дня ходить с пейджерами, на которые приходили сообщения о трансплантатах. Это означало, что если в нашем регионе умирал человек, бывший донором органов, то пейджер издавал пронзительный сигнал. Счастливый студент, получивший этот сигнал, вместе с хирургом отправлялся за органом, а потом возвращался с ним в Нью-Йорк. Когда пришла моя очередь... Я надежно прицепила Пейджер к поясу. Я прекрасно осознавала, что, по сути, жду чьей-то смерти. И все же ношение Пейджера приятно щекотало мне нервы. Помню, какое разочарование я испытала из-за того, что за 48 часов Пейджер не пикнул ни разу. Прошли месяцы, прежде чем мне удалось увидеть настоящий трансплантат. Однажды, ранним зимним утром, стоя у входа в операционную, я заправила под шапочку своей кудри Надела маску, очки, тщательно вымыла руки. Вслед за хирургами я вошла в операционную и наблюдала, как операционная сестра отлаженными движениями подавала врачам стерильные халаты и надевала им на руки перчатки. Пациент уже лежал на столе с интубационной трубкой в трахее. Молочно-белая жидкость, поступавшая в его вену из флакона, висевшего на штативе у изголовья операционного стола, отключила его сознание». Я во все глаза смотрела, как оперирующий хирург выполнил разрез в нижней части живота. До этого мне не приходилось видеть, как скальпелем рассекают плоть. Я непроизвольно проделала то же движение, пытаясь представить, какую силу надо приложить, чтобы выполнить разрез. Потом я смотрела, как хирурги раздвигают мышцы и тщательно отделяют кровеносные сосуды и мочевой пузырь. Я стояла на небольшой металлической подставке, но мне все равно приходилось изо всех сил вытягивать шею, чтобы разглядеть происходящее из-за головы ассистирующего хирурга. Вглядываясь в глубину брюшной полости, я не заметила, как откуда-то из-за моей спины возникла донорская почка. Я так и не поняла, откуда она взялась. И когда ассистент снова заслонил операционное поле, я дала волю воображению. Я пыталась представить историю человека, который лежал на операционном столе и гадала, какая болезнь довела его до необходимости трансплантации. Думала я и о почке которую вшили в его тело. Мне было интересно, кто отдал этому больному свой орган. Друг, родственник, а может быть, случайный незнакомец, несколько часов назад погибший в дорожной аварии. «Студенты-медики непременно должны это видеть», — услышала я слова одного из хирургов. Фигуры в операционных халатах расступились, чтобы я смогла в подробностях видеть операцию. Я вернулась к реальности. «Как же круто!» Воскликнула я, когда хирурги вшили культю донорского мочеточника в стенку мочевого пузыря реципиента. Обычно студенты так оценивают филигранную работу хирургов, но на этот раз мой восторг относился к самому факту. Только что человеческий орган извлекли из одного тела и прямо у меня на глазах пересадили в другое. Вскоре после этого, в такое же темное зимнее утро, я видела забор органа у донора. Донор лежал на каталке в операционной. У этого человека была констатирована смерть головного мозга. Члены операционной бригады накрыли стерильной простыней его грудь и живот. Потом пришли хирурги. Они приехали из разных госпиталей, чтобы извлечь органы и отвезти их больным, ожидавшим своей очереди на трансплантацию. Я наблюдала, как хирурги вскрыли тело донора разрезом от грудины долонного сочленения, выделили и пережали сосуды, по которым циркулировала дающая жизнь кровь, и принялись быстро иссякать органы и извлекать их из тела. Заворожённое я смотрела, как на лед по очереди легли сердце, легкие, печень и почки. В операционной было холодно, и к моменту, когда хирурги зашили разрез и ушли, тело донора было пустым. Я поколебалась в нерешительности, а потом осталась в операционной, где координаторы донорских органов решали, куда пойти перекусить в итальянский ресторан или в кафе, где подавали фалафель. Они остановились на первом варианте и ушли, а я, дрожа от волнения, осталась в операционной и наедине с выпотрошенным телом. Тогда, а потом намного позже, но более отчетливо я поняла, что именно вызвало у меня такой трепет. Это было не что иное, как благоговение. Какая-то часть меня навеки сохранит любовь к театральности всего этого действа хирургам, поворачивающимся спиной к операционным санитаркам, которые завязывают им халаты, к человеку в ковбойских ботинках, который подбирал для бригады подходящую музыку, колдуя с магнитофоном, в тот день в операционной звучал классический рок. Но больше всего меня поразило не это, а значимость того, что сейчас произошло и вскоре произойдет в других больницах. Мне хотелось понять, что происходит, когда какой-то орган переходит от одного хозяина к другому – связывая судьбы двух незнакомых, чужих друг другу людей. Мне хотелось больше узнать о тех странных отношениях, которые через почки, печень и группы крови связывают воедино болезнь, крайнюю нужду и невероятный альтруизм. Хирургическая техника операции была отточена до совершенства и потому красиво, Но когда я в одиночестве стояла в холодной и пустой операционной, да и потом, много лет спустя, занимала меня иное. В день Колумба 2011 года, когда я, окончив университет, стала интерном, Эдди Беатрис пришел на прием к врачу в местную больницу. Эдди в то время было около 50 лет. Он был счастливо женат и жил в пригороде Бостона с женой, сыном и дочерью. Дела Эдди шли хорошо. Незадолго до визита к врачу он решил начать новое дело – заняться интернет-продажами. Он регулярно тренировался – ходил в походы и был не по возрасту стройным и крепким. К врачу Эдди пришел с жалобами на боль в плече, которая в последнее время значительно усилилась и стала беспокоить его не только при нагрузках, но и в покое. Врач объяснил, что это следствие долгих лет занятий софтболом и хоккеем. И Эдди понадобится операция на вращательной манжете плеча. Конечно, мало приятного, но будущее было вполне определенным. Операция осенью... Зимой восстановление и отдых, а весной снова командные игры с друзьями. Хирургическое вмешательство прошло благополучно, и Эдди почти сразу вернулся домой. Однако все выходные он мучился от острой боли в плече. Эдди решил потерпеть, но в понедельник к симптомам присоединилась тошнота и рвота, и стало очевидно, что это не банальная послеоперационная боль. Эдди сначала не говорил об этом жене, чтобы не тревожить ее, Но на следующее утро он чувствовал такую слабость, что не мог встать с постели. Его жена, оператор-лаборант в кабинете МРТ, уже ушла на работу. Дочь собралась в школу и, уходя, крикнула с первого этажа. «Папа, я пошла. Как ты себя чувствуешь?» «Плохо», — мысленно ответил Эдди. «Не просто плохо, а очень плохо». Но волновать дочку он не собирался и сказал, чтобы она шла в школу, но попросил позвонить матери. Вернувшись, жена обнаружила Эдди бледным, потным и трясущимся от озноба. Она помогла ему сесть в машину и повезла в отделение скорой помощи местной клиники. Там Эдди потерял сознание. В крови Эдди бесчинствовали бактерии. Сосуды расширились, и артериальное давление рухнуло почти до нуля. Врачи ввели Эдди лекарства, стимулирующие работу сердца. Чтобы поднять давление до уровня, достаточного для снабжения кровью мозга, и других жизненно важных органов. Решив, что причиной падения давления стали тошнота и рвота, возникшие вследствие какой-то проблемы в брюшной полости, хирурги привезли в операционную и вскрыли живот. Однако очага инфекции врачи не обнаружили, и больного отправили обратно в отделение интенсивной терапии. Шли дни, состояние Эдди не улучшалось. В больницу пригласили священника для последнего причастия и исповеди. В палату пришли дети, чтобы попрощаться с отцом. Но жена Эдди и его сестра решили сделать все, что в их силах. И первым делом перевели Эдди из загородной больницы в Бостон. В лучшую в мире больницу. Даже там врачам не сразу удалось определить, какая инфекция поразила больного изначально. Но артериальное давление медленно стабилизировалось и пришло в норму. Эдди начал самостоятельно дышать. Он выжил. Когда туман в голове рассеялся и Эдди начал адекватно воспринимать окружающее, оказалось, что теперь его раз в два дня возят на лифте на другой этаж, в отделение, где ему и группе пациентов делали гемодиализ. Сначала он не вполне понимал, что происходит, но потом врач объяснил Эдди, что у него отказали почки. Эдди подумал, что это со временем пройдет. Не стал задавать дополнительных вопросов и предоставил докторам инициативу и свободу действий. Врачи надеялись, что почки поражены временно в результате инфекции и септического шока, и если больному дать достаточно времени на выздоровление, то функция почек постепенно восстановится. Почки – очень чувствительные органы, и когда артериальное давление сильно снижается, иногда они повреждаются первыми. Когда Эдди впервые помочился сам, врачи воодушевились. «Это добрый знак, Эдди!» «Это добрый знак», – сказал лечащий врач. Эдди передал эти слова жене и детям. Но улучшение было обманчивым. Почки Эдди оказались поражены слишком сильно и не справлялись со своей задачей – очищением организма от вредных шлаков. К концу декабря врачи пришли к окончательному решению. Функция почек у него не восстановится никогда. Эдди не хотел в это верить, и гемодиализ ему по-прежнему делали через временные катетеры так как он отказался от операции по созданию специальной фистулы, которая напрямую связала бы артерию и вену. Через фистулу обычно проводят пожизненный гемодиализ. Однако, несмотря на упрямство Эдди, его надежды потерпели крах. Функция почек не восстановилась. Пришлось смириться с беспощадной реальностью. Его почки никогда больше не заработают. Эдди вернулся домой после трехмесячного пребывания в больницах похудев на 10 килограммов. Пришлось распрощаться с мечтами о софтболе и новом бизнесе. Сил едва хватало на ожидание очередного сеанса гемодиализа. Когда жена Эдди снова вышла на работу, на процедуру его по очереди возили друзья. В отделении гемодиализа Эдди попадал в какую-то альтернативную реальность, где длинная и скучная процедура перемежалась короткими приступами страха. Многим кажется, что диализ... Это сидение у аппарата и пассивное ожидание окончания процедуры. Отчасти это так. Но иногда кровь начинала со слишком большой скоростью поступать в аппарат искусственной почки, и тогда артериальное давление падало. Эдди терял сознание, и его везли в отделение скорой помощи. Иногда резко повышалась температура, и Эдди начинал бить сильнейший озноб. Правда, чаще процедура проходила спокойно. Можно было смотреть телевизор или дремать. «Эдди — открытый и дружелюбный человек, и мне кажется, что он оставался таким и во время болезни». Он познакомился с людьми, которые проходили гемодиализ одновременно с ним. Большинство были старше его и находились на диализе дольше. Эдди тогда поразила одна мысль. Диализ стал для этих людей неотъемлемой частью жизни. Они смирились с ним, ведь без него им не выжить. Иногда кто-то из пациентов исчезал, а позже Эдди узнавал, что тот умер. Человек мог появиться на сеансе диализа, а в следующий раз его уже не было. Эдди понимал, что и его ждет такая же судьба. Он представлял себе, что умрет, а люди, которые в назначенный день придут на гемодиализ, будут недоумевать, куда пропал Эдди. Потом его место займет другой пациент, и мало-помалу все о нем забудут, как забывали о других, и память о нем канет в небытие. Но Эдди было всего 50 лет. Как только он достаточно окреп, врачи внесли его имя в список пациентов, ожидающих очереди на пересадку почки. Его имя присоединилось к именам 80 тысяч мужчин и женщин. Одни были старше, другие младше его. Кто-то был болен серьезнее, кто-то легче. Но все эти люди надеялись однажды получить почку умершего человека. Время ожидания варьируется в разных штатах. В Бостоне этот срок составляет в среднем пять лет, а иногда и больше. Эдди оценил отпущенное ему время и то, каким оно будет. Четыре часа диализа три раза в неделю. Недели складывались у месяцы, месяцы в годы. С учетом всех возможных осложнений и при ожидаемой продолжительности жизни на гемодиализе от пяти до восьми лет, Эдди мог просто не дожить до пересадки». Позитивное отношение к жизни всегда было главной чертой его характера. И с самого начала госпитализации Эдди твердо решил преодолеть все трудности. Он хотел показать детям, что умеет противостоять беде и не опускает руки. Он хотел воодушевить их, подать пример. Теперь сама мысль о долгом ожидании и понимании, что за это время его может настигнуть смерть, потрясла его. Но он не позволял себе проявить слабость и даже плакать, Только когда оставался один, и его не могли увидеть ни жена, ни дети. Врачи подсказали Эдди, что он может попросить друзей или родственников пожертвовать ему почку. Это, конечно, был бы отличный вариант для Эдди. К тому же почки от живых доноров функционируют лучше, чем органы, взятые у трупа. Если бы Эдди удалось найти человека, согласившегося отдать ему одну почку, то ему не пришлось бы ждать своей очереди по списку. И единственным человеком, который мог все это организовать, был сам Эдди. Он всю жизнь занимался продажами, и его общительность и харизма делали его успешным предпринимателем. Но Эдди не представлял себе, как вообще можно просить человека согласиться на операцию по удалению почки, чтобы пожертвовать здоровый орган. И сама мысль об этом была ему противна. Он ни о чем и не просил. Он продолжал ждать. Ездил на гемодиализ, раскладывал пассианс или дремал во время процедуры, а затем возвращался домой. Вызов на операцию не приходил. Время шло. Наверное, жизнь Эдди будет такой до самой смерти. Оставалось только надеяться, что в конце концов он дождется пересадки и молиться, чтобы это случилось скорее. А пока он смирился с реальностью, как и большинство тех, с кем он познакомился в центре диализа, и даже находил какие-то плюсы. Он стал подумывать о работе, несмотря на связанные с его состоянием ограничения, чтобы помочь семье. Но в первый день нового, 2013 года, Эдди проснулся и понял. Что-то изменилось. Он прекрасно себя чувствовал. Настроение было боевое, и Эдди решил действовать. Он отправился в гостиную, сел за компьютер и принял решение. «В этом году у меня будет новая почка», — пообещал он себе. В тот момент у него не было плана. Он просто сделал то, что сделал бы на его месте любой хорошо знакомый с компьютером человек. Он открыл Google, поставил курсор в поисковую строку, набрал слова «пересадка почек» и принялся читать о пересадке почек и о донорстве органов. В конце концов он нашел в Фейсбуке страницу некоммерческой организации «Сеть доноров живых почек». Там он и наткнулся на поразительное послание. Всего за несколько часов до этого женщина, жившая на другом конце США, в Калифорнии, смотрела по телевизору «Паратрос». Тогда Келли Райт и увидела членов организации «Донат Лайф». Мужчины и женщины, стоявшие на проезжавшей платформе, воздавали должное родственникам, которые завещали свои органы для пересадки нуждающимся. Келли смотрела на этих людей и вдруг подумала, что незачем ждать собственной смерти для того, чтобы подарить кому-то, один из парных органов. Келли было 44 года. Она воспитывала двоих детей. Мысль о том, чтобы отдать почку, возникла у нее еще раньше, когда у ребенка подруги из-за врожденной болезни развилась почечная недостаточность. Она была готова пожертвовать свой орган, но ребенок быстро дождался очереди на пересадку. Когда Келли узнала, что ее почка уже не нужна, Она ощутила не облегчение, а некоторое разочарование. И идея о том, что она может стать донором, прочно засела в ее мозгу. Новогодняя телепрограмма вновь пробудила желание сделать доброе дело. Келли тоже села за компьютер, нашла страницу организации «Сеть доноров живых почек» и отправила туда сообщение. Она написала «Я немного боюсь, но мне очень хочется подарить кому-нибудь жизнь. Вот оно». Кто-то оказался готов отдать свою почку нуждающемуся. На другом конце страны, сидевший в гостиной своего дома в пригороде Бостона Эдди, прочел послание Келли. Он начал поиски всего полтора часа назад и засомневался. Он снова прочитал сообщение. «Так это и делается?» — думал он. «Я новичок. Надо ответить. Какие тут правила?» Оставив мысли о правилах и возможных протоколах, Эдди подумал, что если не ответит он, то ответит кто-то другой. До этого он и представить не мог, что совершенно чужой, незнакомый человек может предложить ему свою почку. Невероятно. И чем дольше он думал, тем более привлекательной казалась ему эта идея. Даже если найдется друг или родственник, готовый отдать ему почку, Эдди будет все время жить, зная, что он обрек кого-то на риск операции» а незнакомка сама была готова это сделать. Он не знал, почему, но какая разница. Если она изъявила желание стать донором почки, то что мешает ему стать ее реципиентом? Он начал писать ответ, боясь, что за это время может упустить свой шанс. Он не знал, как тут принято, и решил ответить так, чтобы заинтересовать потенциального донора, но не переборщить и не напугать ее. «Вы очень храбрый и щедрый человек». Мне 51 год, я мужчина, живу в городке Норт-Ридинг, штат Массачусетс. Я жена 22 года, у нас двое детей, они учатся в колледже. У меня терминальная стадия почечной недостаточности, которая требует четырехчасового диализа трижды в неделю. У меня вторая группа крови ⁇ резус положительный. Я с величайшей радостью стал бы реципиентом вашей почки. Пожалуйста, напишите если захотите рассмотреть меня в качестве кандидата, чтобы мы могли поговорить более обстоятельно». «С глубоким уважением, Эдди». Отправив письмо, он попытался утихомирить охватившее его волнение. «Я сказал себе, какова вероятность, что это сработает?» Он продолжил поиск. Эдди создал отдельную страницу в Фейсбуке и сайт, где изложил свою историю, начиная с операции на плече, инфекции и септического шока, до почечной недостаточности. Сайт он назвал «Компания по пересадке почки Эдди». Он написал свою краткую биографию, а также поместил несколько фотографий, себя и своей семьи, представив себя таким, каким и был в жизни. И тут раздалось уведомление о сообщении. Это был ответ от калифорнийской незнакомки. «Привет, Эдди! Думаю, я универсальный донор. Конечно, если смогу, я помогу вам». Вдали от трансплантационных клиник и врачебных кабинетов все больше мужчин и женщин ищут доноров в интернете. Это не черный рынок органов, хотя подпольные площадки купли-продажи органов действительно существуют. Нет ничего противозаконного в поиске сочувствующих в социальных сетях, как и в надежде победить в соревновании за щедрость донора. Хотя, наверное, с точки зрения морали это и не безупречно. Некоторые хирурги, смущенные способом, каким формируются такие отношения, отказываются оперировать членов пар «донор-реципиент», возникших в результате общения в интернете. Тем не менее, я сама видела такие объявления в городских кафе и в нашем больничном кафетерии. Совсем недавно, добавляя сахар в чашку кофе, я увидела самодельное объявление с фотографией большой семьи и текстом «Любящему отцу и дедушке нужна почка» пожалуйста, позвоните. Откройте Facebook, и вы найдете множество таких объявлений, не выходя из собственной спальни. Перед вами пройдет вереница дочерей, мужей, дядюшек, невест, как на каком-то причудливом сайте знакомств. Все объявления сопровождаются фотографиями любящей семьи, собак и маленьких детей и проникнуты то надеждой, то мольбой. Каждый раз, просматривая эти объявления, я задаюсь вопросами – А если бы мне предстояло выбирать, кого бы я предпочла и почему? Некоторые страницы и объявления нравятся мне больше других. Такие, где достаточно текста, но не слишком много. Я выбираю хорошие фотографии и грамотный текст. Именно на эти критерии я ориентируюсь, совершая оценку, например, на сайтах знакомств. В данном случае я схожим образом ищу истории, которые трогают меня в наибольшей степени. «Пожалуй, я отдала бы почку матери восьмилетнего мальчика, отец которого бросил ее, когда она заболела. Или я могла бы помочь обычной двадцатилетней девушке, которая собиралась стать юристом до того, как попала на гемодиализ. А может, я выбрала бы регента церковного хора? Или этого мужчину, ровесника моего отца, с теплой улыбкой, который славится своей щедростью и любим за добрый нрав? Возможно, следует предпочесть отца пятерых детей?» который всю жизнь посвятил помощи ветеранам войн. В таком духе можно продолжать до бесконечности. Потребность в органах для трансплантации очень велика. Прочитать весь список просто невозможно. Я пыталась вообразить, что выбираю среди возможных реципиентов, но у меня ничего не вышло. Келли оказалась совершенно другим человеком. Она не колебалась. История Эдди не была самой трагичной из всех возможных, Но Келли не искала душераздирающих историй. Ее мотивы были гораздо проще. Эдди нужна почка, а она была готова отдать свою. Не требовалось никаких оправданий тому, что она посчитала правильным отдать свою почку именно этому человеку. Келли просто знала, что им надо встретиться. Она верит в предопределение и считает, что все идет так, как должно. Она не из тех людей, кто меняет свои решения на полпути. Она не отказалась от своего намерения, даже когда отец пытался отговорить ее. Но Эдди пока этого не знал и был огражден от лишних переживаний. Он сосредоточился на своем новом сайте. На заставку он поставил фотографию с выпускного вечера своей дочери. Там он был изображен с женой и двумя детьми. Он стоял, гордо глядя в объектив, в белой рубашке и клетчатом пиджаке. Никаких предложений на сайт не поступало, но Эдди не стал его удалять. Он и так слишком переживал, возложив надежду на незнакомку, которая, возможно, даже не подойдет в доноры. Кроме того, даже если бы она получила добро от врачей на донорство почки, она могла передумать в любой момент, до того, как ее введут в наркоз, и хирург сделает первый разрез. И Эдди не стал бы ее осуждать. До сих пор ему не приходилось встречать людей, похожих на Келли. Он прямо спросил, почему она хочет отдать ему свою почку. Она рассказала, что приняла решение, когда смотрела пара «Трос», сидя перед телевизором в первый день Нового года. Это была чистая правда. Келли не собиралась пугать Эдди, но он встревожился еще сильнее. Келли так быстро приняла решение. Кто знает, не передумает ли она столь же скоропалительно. Эдди готовил себя к разочарованию, а его двоюродный брат тем временем начал проходить медицинское обследование как потенциальный донор. Но Келли не исчезла. Она не собиралась отступать, прикрываясь какими-то отговорками. Она часто писала Эдди, иногда по десять сообщений подряд, оповещения о которых то и дело вспыхивали на экране его телефона. Эдди, который никогда не любил ни говорить, ни переписываться по телефону, всегда быстро отвечал Келли. Он все больше сближался с незнакомкой, готовой ради него пожертвовать почкой и в конце концов проникся осторожным оптимизмом. Когда Келли написала, что планирует приехать в Бостон в конце февраля, чтобы пройти предварительное медицинское обследование, Эдди с женой предложили ей остановиться в их доме. Это было меньшее, что он мог сделать. Он запланировал вечеринку для Келли, зарезервировав зал в своем любимом ресторане в пригороде Бостона. Десятки людей пришли познакомиться с женщиной, которая, возможно, вернет прежнюю жизнь их другу и родственнику когда они выстраивались в очередь, чтобы выразить благодарность и восхищение или пожелать удачи, Келли почувствовала себя какой-то знаменитостью. «Я была ошеломлена. Никогда в жизни на меня не выливалось сразу столько любви», рассказывала она мне. Ее друзья и родные тем временем испытывали смешанные чувства. Некоторые говорили, что это глупо жертвовать собственным здоровьем ради того, чтобы отдать почку чужому человеку. Что, если эта почка когда-нибудь потребуется ее собственному ребенку. Что тогда? Но Келли стояла на своем, И никакие предостережения не могли ее разубедить. «Нельзя жить по принципу «что если», иначе никто не будет способен сделать хоть что-то», — говорила она. «Что, если я погибну, переходя улицу?» «В жизни всегда много риска». Келли решила, что пересадка должна состояться как можно быстрее. Она подошла на роль донора, была достаточно здорова для удаления почки, и не видела никакого смысла ждать. Эдди сомневался, не следует ли попросить ее замедлиться и еще раз хорошенько подумать. Но, насколько он мог судить, Келли была целиком и полностью за. Она проявляла даже больше энтузиазма, чем сам будущий реципиент. Операция была назначена на апрель, спустя месяц после утверждения Келли в качестве донора почки для Эдди Беатриса. Когда подошел срок операции, Келли прилетела с другого конца Америки – На этот раз с мужем и матерью. Дом Эдди не слишком большой, и всей семье Райт пришлось поместиться в спальне дочери Эдди. Эти несколько дней перед трансплантацией были довольно напряженными. Две семьи, по существу, были совершенно незнакомы, но оказались вместе, под одной крышей, объединенные нуждой и альтруизмом, одним органом и двумя предстоящими хирургическими вмешательствами. В сравнении со всеми приготовлениями, медицинскими обследованиями, перелетами, переговорами и переписками, день трансплантации казался совершенно заурядным. Для Эдди и Келли самые сложные переговоры и подготовка к трансплантации не имели, как выяснилось, ничего общего с самой процедурой. Келли отвезли в операционную первой, потом настала очередь Эдди. Я попросила Келли описать впечатление от операции, и она остановилась на полуслове. «Собственно, мне нечего сказать», потому что я ничего не почувствовала. Келли пришла в себя после операции очень быстро, а уже через несколько дней гуляла по Бостону, осматривая достопримечательности. Для нее самая трудная часть наступила позже, когда она вернулась домой, в Калифорнию. Было столько суеты, приготовлений и планов, столько волнений, а теперь все казалось до странности обыденным. Келли была неприятно удивлена тем, что после операции практически прекратились ее контакты с Эдди. До операции они много общались, говорили по телефону, писали по десятку сообщений в день. Конечно, дома она была сильно занята, так как приходилось наверстывать все дела за время отсутствия. И все же ей хотелось бы, чтобы Эдди проявлял больше инициативы в поддержании их отношений. Поначалу меня задевало и расстраивало, когда Эдди подолгу не давала себе знать. «Было обидно», — призналась мне Келли. «Дело не в том, что ей не хватало общения. У нее заботливый и любящий муж и двое детей, сложная и интересная работа ветеринара. Келли специализируется на лечении кошек. После трансплантации она начала заботиться о больном бездомном в свободное от многочисленных обязанностей время. Келли летала в Бостон отдать свою почку, не прося ничего взамен. Но когда все закончилось и она вернулась домой, оказалось что все таки у нее были определенные ожидания теперь ее почка живет в теле эдди делает ли этот факт их друзьями или быть может даже в какой то степени родственниками могут ли они вместе проводить отпуск или хотя бы созваниваться время от времени или это ничего не значит кроме того что келли совершила нечто экстраординарное а эдди в результате просто повезло и все что касается эдди то он часто думает о Келли и испытывает бесконечную благодарность, которую не в состоянии выразить словами. Она дала ему возможность не просто обходиться без гемодиализа, а вернуться к полноценной жизни. Надо сказать, это очень насыщенная жизнь, с двумя детьми и женой, и с массой обязанностей на новой работе, региональный управляющий в компании промышленного снабжения. Это должно ее успокоить. Кроме того, Эдди не исчез из жизни Келли. Через несколько месяцев после операции он пригласил ее в Бостон, чтобы вместе принять участие в благотворительной прогулке по сбору средств на исследования в области заболеваний почек. Келли снова остановилась в доме Эдди, и во время пешеходной акции все члены его семьи надели футболки с надписью «Герои Келли». Они сфотографировались все вместе, в обнимку, широко улыбаясь. Этот день оставил чудесные воспоминания. Келли отдала Эдди свой орган. Она сделала это вовсе не для того, чтобы обзавестись другом или новым членом семьи, и хотя она чувствовала себя немного обиженной, она это понимает. «Донорство не должно сопровождаться подобными ожиданиями», напоминала себе Келли. «Она нисколько не жалеет о принятом решении и без колебаний пожертвовала бы почкой еще раз, если бы это было возможно». Нотка разочарования в природе ее отношений с Эдди пока остается, но стало слабее с тех пор, как их жизни вошли в обычную колею. Эдди называет Келли маленькой сестричкой, хотя тут же с улыбкой добавляет, что с родными сестрами он, бывает, не общается месяцами. Они с Келли время от времени созваниваются, справляются о делах друг друга, поздравляют с днями рождения и праздниками. Они всегда будут связаны между собой. Эдди называет свою почку «она» как одушевленный предмет, часто задумывается о возможности отторжения, ежедневно принимает все назначенные лекарства, чтобы его организм принимал почку Келли как свою как можно дольше. После трансплантации прошло несколько лет, но Эдди до сих пор получает письма от больных из очереди на пересадку. Они спрашивают, как можно получить почку, минуя ожидание. Эдди старается отвечать на все письма. Он считает это своим долгом и ответственно к нему относится, потому что знает, что эти люди – не получат ответов в кабинете врача. Он делится с ними тем, что узнал о человеческих надеждах и страхах, которыми вымощен путь в операционную. За кулисами все выглядит намного сложнее, чем я могла представить раньше. Начиная кампанию по поиску почки, надо вести себя напористо и решительно, как при поиске работы. Надо рассылать свои резюме по самым разным адресам, инструктирует Эдди. Следует выбрать правильный стиль подачи себя в сети. Важна общая тональность, и текста не должно быть слишком много. Надо сохранять позитивное отношение к жизни, и ни в коем случае нельзя жаловаться и роптать на судьбу. Это ключевой момент. Например, вполне реалистично было бы написать в Фейсбуке «Эх, снова четыре часа на диализе». Но Эдди обязательно добавил что-то более оптимистичное, чтобы не распугать всех читателей. Например, «Конечно, это куда лучше, чем альтернатива». «Самый важный совет, который Эдди может дать относительно поиска донорского органа – один урок, который он усвоил, работая в сфере продаж. И это не имеет ничего общего с тем, чему меня учили на медицинском факультете годы назад. На самом деле ключ в нетворкинге. Создание сети знакомств», – подытожил Эдди, прежде чем мы допили кофе, и он отправился на прием к врачу. «Выстраивайте связи с людьми».